Рождение спиритизма В 1823 году молодой человек по имени Джозеф Смит, чья ферма находилась в окрестностях Пальмиры, штат Нью-Йорк, проснувшись, обнаружил около своей кровати безликого посланца. Примерно в то же время в Англии появились джеки-попрыгунчики со светящимися в темноте ночи шапками. В 1846 году в небесах бесновались странные огни и происходили непонятные метеорологические явления. В 1847 году в доме Митчелла Уикмена, проживавшего в крошечном поселке Хайдесвилл, штат Нью-Йорк, всего в нескольких милях от бывшего дома Джозефа Смита, появились призраки. Кто-то постоянно стучал по ночам в дверь. Восьмилетняя дочь Митчелла жаловалась, что чьи-то невидимые холодные руки прикасаются к ней и ласкают ее тело. В конце концов, семья Уикминов, собрав вещи, выехала из дома, и там поселилась семья Фоксов. Весной 1848 года две дочери Фокса, 12-летняя Кэтт, и пятнадцатилетняя Маргарита не только слышали таинственные шумы и вздохи призраков, но и общались с ними. Первая связь произошла 30 марта 1848 года. Девочки разработали простой код сначала для слов «да» и «нет», а затем для всех букв алфавита, и при помощи его разговаривались с невидимыми существами. История это просочилась в прессу, и сестры Фокс стали знаменитыми. Более того, призраки, очевидно, так привязались к девочкам, что следовали за ними повсюду. Это дало возможность сестрам устраивать сеансы в других городах, связываясь с невидимыми существами путем постукивания по столу или стенам. Данные события послужили началом, спиритизма. Или это был обоюдный коммуникационный порыв? Следует отметить еще одно поразительно интересное совпадение. Им организм и спиритизм родились в одном и том же округе, в местах, отстоящих друг от друга всего на несколько миль. Во второй половине XIX века спиритизм становится модным увлечением. Медиумы появляются во всем мире. Многие из них оказываются просто мошенниками, делающими деньги на модном пристрастии. Но многие, а их немало, демонстрируют действительно невероятные вещи. Из-за того, что материализовавшиеся призраки и духи подтверждали многое из декларируемого церковью, Ученые один за другим стали включаться в исследование этого странного феномена. Ведущие служители церкви, преподаватели университетов, деятели науки стали посвящать свое свободное время всесторонней проверке фактов, наводнивших мировую печать. Были основаны научные журналы с психологической ориентацией, отдающие свои страницы пространным сообщениям охотников за призраками, которые уже имели репутацию известнейших ученых. Существуют архивы, содержащие убедительные документы о контактах с невидимыми э, существами, духами, призраками, как хотите, в течение всей второй половины XIX века. Родители Томаса Эдисона были активными спиритами. А сам Эдисон, он родился в 1847 году, не раз в частных беседах заявлял, что верит в бессмертие человеческой души. Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, полжизни изучал и расследовал оккультные вопросы. Так же, как и сэр Уильям Крукс, врач, внесший огромный вклад в науку. Он был пионером в области исследования радиоактивности и изобрел трубку Крукса, предшественницу рентгеновских аппаратов. Окультных случаев настолько много, что я не имею возможности сделать обзор наиболее значительных из них, но есть масса превосходных книг на эту тему, полностью раскрывающих, данную проблему. Если у вас хватит времени и терпения прочесть эти книги, вы обнаружите в приведенных там примерах точные аналогии с НЛО-феноменом. Вы поймете, насколько отчетливо вырисовывается картина действия одних и тех же сил в обеих ситуациях. Короче говоря, мы можем сделать вывод, что спиритизм является просто одним из каналов связи между нами и ультрасуществами, и эта форма связи постоянно применялась в течение веков.